Потрепанный недорогой катафалк, стоящий посреди улицы, в двенадцатом часу ночи показался Кантору подозрительным. Может, ничего такого и не было в мрачноватой похоронной повозке, кроме глупых суеверий, может, возщик просто к приятелю заехал после трудового дня. Но Кантору решительно не понравилось, что стоит все экипаж прямо напротив калитки. Он уже примирился обойти нехороший объект как можно дальше, а домой добраться через забор. Но сидящий на козлах высокий плечистый вощек неожиданно окликнул: "Простите, сударь, вы не подскажете, это дом номер 9?" Всего пара секунд потребовалось, чтобы сообразить, экипаж стоит здесь давно, а номер на калитке написан, значит, Эти секунды и решили все. Свистнул в темноте дротик, легонько уколол в шею под самым ухом. Мгновенно застыли челюсти, а немилоязык даже горта не отнялась. Вздумай, Кантор позвать на помощь, даже стона не получилось бы. Яд пронеслось в голове, и за этот миг паралич охватил плечи, туловище и руки. В последний момент Кантор успел цепенеющими пальцами направить иглу в ладонь и сжать мягкий флакончик с противоядием, но укола уже не почувствовал. Еще через несколько секунд он повалился наземь, так как ноги тоже перестали удержать неподвижное тело. Кто-то заботливо подхватил его в полете, избавив от неизбежного удара головой о мостовую, и ловко втащил в экипаж. — Готово! — произнес незнакомый голос. Самого говорящего, как и в особь общников, было не видно, так как видеть затылком Кантор пока не умел, но на слух определил, что их было двое, трое вместе с кучером. Живи, вёхоник, нос совершенно безопасен. Иди доделай свой с клиентом, а мы отвезём. Встретимся через час там, где обычно. Тело по-прежнему не чувствовалось, как будто его не было вовсе, и это ощущение неприятно напоминало пережитое не так давно существование наполовину. Глазами он видел, как его шустро обыскивают, и убирает ушами слышал, как щёлкнули наручники, и как заматерился похититель, традиционно порезавшись о чакру трёх лун, но ни прикосновения, ни движения не ощущал. Похитители живо обсуждали найденный в руке жертвы шприц-тюбик, пытаясь разобраться, что же это такое и что может означать данная ситуация. случайно ли впленик куколол в сиглу или намеренно и чего он пытался этим достичь во втором случае покончить с собой или принять противоядие в кантер ещё раз повертели и осмотрели дабы точно убедиться что добыча жива и безопасна затем подняли и уложили в гроб а если всё-таки окачурится по дороге забеспокоился метатель дротиков который разглядывая кантеру в глаза двигающейся Посмотрим по обстоятельствам, решил причистый овощ. Если не заметят, попробуем быстро подсунуть как живого, взять деньги и смыться. Если заметят, попросим хотя бы половину заплатить. В крайнем случае плакали наши денежки, но и задаток был не маленький. Лишь бы не противоядие, а то ведь скучит и проблемы наделает. Во-первых, противоядия такого не существует, уже в третий раз повторил метатель, а во-вторых, он на ручниках, а вторытых с ним жилось будет рядом. Он что, не справится? Пусть просматривает, если шевельнется, вот еще пара дротиков. Метатель и возщик выпрыгнули наружу и захлопнули дверцу, оставив кантора наедине с третьим товарищем, который не зря носил прозвище «Лось». Насколько мистер Лит смог разлететь в темноте, этот был еще крупнее широкоплечего возщика, что никак не могло радовать. Но больше всего его сейчас огорчало другое. Когда похитителя рассматривали шприц-тюбик, было хорошо видно, что он не пустой. Кантер успел только вколоть иглу, а выдавить содержимое уже нет. «Попался, как лопух последний», — мысленно ругнулся он, пытаясь представить дальнейшую свою судьбу. Разинул рот тупица. Судьба представлялась неопределённой и только в общих чертах. Раз его не убили, а парализовали и куда-то тащат, значит, благодарить за подобное обращение следует союз прогрессивных сил. А пуще всего товарища Плаксу с его проблемами и папеньку с его намёками да интригами. Знать бы только, его одного схватили или до Ольги тоже добрались? И почему? И чего не хотят? Только узнать его тайну или все же задействовать в своих планах? Экипаж рывком дернулся с места, пленника тряхнула, подбросила в гробу, и Кантор едва не скрикнул вслух, когда пальцы, придавленные весом всего тела, проехались по неструганным доскам. В следующий момент он опомнился и тихо порадовался, что лицо еще не вернуло подвижности, и на нем не отразилось все, что он сейчас почувствовал. Значит, хоть часть чудесного зелья все же попала в кровь и потихоньку действует. Руки оживают, уже явственно ощущается, как впиваются в кожу браслеты наручников. Кто бы мог подумать, что боль может приносить такую радость? Успел, значит, все-таки успел. Но сколько понадобится, чтобы подвижность восстановилась полностью? Далеко ли его собираются вести? Должно быть, не очень раз надеяться за час обернуться, ну уж точно не мистрали. Времени не так много, успеть бы вырваться, пока не довезли.